Многое говорит в пользу последнего. То, что раньше мы не могли проникнуть в прошлое глубже миллиарда лет, а тут вдруг провалились гораздо ниже. Не могли ни на минуту выйти в будущее, и вдруг вышли. На поддержание ускорителя в рабочем состоянии нужна колоссальная энергия, почти четверть дневного ресурса земного энергопояса. Откуда она поступает в ствол? А если чужой разум? Я же говорю, по логике происходящего похоже. Коль уж затронуто будущее Вселенной, другие цивилизации не могли не вмешаться. Но их вмешательство заметили бы сразу. Оно было бы, наверное, сравнимо по мощности с общей земной катастрофой. Если бы я мог попасть в ствол и посмотреть записи регистраторов... Павел вздохнул тогда я был бы не нужен. Хочу вернуться к вашему утверждению об угрозе существования Вселенной. Доказательства есть? Слишком уж фундаментальные вещи затронуты этими страшными словами. Вы не преувеличиваете степень опасности? Может быть. Неожиданно легко согласился Златков. «Извините, мне надо работать. У вас еще есть вопросы?» Павел вдруг понял, что устал. «Нет, до свидания». Выходя из зала, он оглянулся. Директор УАСС и начальник отдела безопасности смотрели ему вслед. В отдел «Р» Павел прибыл в половине восьмого утра и первым делом прочитал поступившую информацию. По его просьбе расчетная группа отдела безопасности –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 Быстро дочитав остальное, Павел отправился в отдел разработки индивидуальных средств защиты или отдел бронемастеров, как его называли в техническом секторе. Его встретил сам начальник отдела Тишо Алюш, бронзоволицей, с сорлиным носом и пронзительными глазами. Ни то индус, не то перуанец. Одет он был во все красное и коричневое, но, как ни странно,